Еврей из Трира. Постучав в дверь дома на Мэйтленд-Парк-Роуд, Беккет услышал кашель пациента. Жуткий. Два окна непосредственно над входом лишь немного заглушали звук. Доктор поднял голову и, кажется, даже увидел, как трясутся запачканные лондонской сажей стекла. Но из-за близорукости не стал бы на этом настаивать. Увидев его, Ленхен, видимо, обрадовалась, «Мистер Маркс всю душу себе выкошляет», — сказала она, указав наверх. Но в целом ему лучше, он опять начал читать. Она могла бы написать целую книгу о том, как тесно его работа связана с настроением. Ведь болезни мешают ему трудиться далеко не первый раз. Да и вообще, смущенно усмехнулась Ленхен, в том, что касается работы, мавр всю жизнь в долгах. И еще она хочет сказать, только-только пришло очередное письмо от фрау Женни, она ведь у дочери в Париже, сменить обстановку и отдохнуть с внуками. Но, к сожалению, здоровье ее ухудшается. Доктор знает, что она неисцелимо больна. Она в хороших руках, и мистер Маркс, с одной стороны, рад, но с другой ему хочется провести время, которого им осталось так немного, вместе. «Скоро он, наверное, уже не сможет путешествовать. Они пишут друг другу как можно чаще», — закончила Ленхен, — поскольку, обмениваясь нежными прощальными поцелуями, обещали сообщать друг другу о малейших переменах в состоянии здоровья. «Постельный режим ему больше не нужен», заявил Маркс, сидя в кресле в криво застегнутой рубашке. «Температуры нет, он уже не мерзнет и без одеяла, только вот собака-кашель находит приступами, все тело сотрясает. Это чертова осиплость, и печень давит». Встав, он прощупал у себя некоторое удлинение печени. Речь о наследственном заболевании, что, конечно, very interesting. Поэтому его старик сошел в могилу в средних летах, желтый как айва, а сам он... Тут доктор Беккет перебил пациента, поскольку предпочитал обсуждать болезни последовательно, а для этого вести разговор сам. Он подтвердил, что вид у больного здоровее, и решил сначала основательно, как полагается, прослушать грудь и спину, поскольку предполагал нечто худшее, чем застарелый бронхит. Шумы при помощи стетоскопа, поднимающейся из глубин грудной клетки ему в уши, вызвали подозрение: Левая легкая шипела, правая шуршала. Он обстукал грудную стенку и не промолвил ни звука о том, что услышал, дабы не напугать находящегося в фазе стабилизации Маркса и не ослабить его пугающим диагнозом, высказанным в неподходящий момент. «Кстати, в скоплении газов виноват треклятый желчный пузырь», пробормотал Маркс, поведя руками. «И Пейл Эль тут вовсе ни при чем», как хотел внушить ему прежний врач. «Выходящие ветры имеют одинаковый запах. Что он пьет это разбавленное мочевое английское пиво, что не пьет?» Беккет и тут не стал ничего комментировать. Сортируя сведения, он поискал блокнот. Трудно было поверить, что человек, столь сухо пишущий о форме стоимости и прибавочной стоимости, говорит таким смачным языком. «Прошлой ночью, кстати, его терзала другая собака. Головная боль, тупорылая мука в черепе, что твоя дюжина чертей». Судя по всему, для Маркса перечисление болячек продвигалось слишком медленно. И явно недовольный молчанием доктора, он заговорил быстрее и громче, а потом громогласно добавил, сегодня он впервые опять испытывает потребность приняться за work, пока у него окончательно не пересохли мозговые соки. И это, кстати сказать, потрясающе. А еще он намерен после обеда перпедес пройтись по Мейтлинскому парку. Домашний арест у него вот где сидит. Он слишком долго лежит, если можно так выразиться, под паром. Он не всегда уверен в своем английском. В последние месяцы, с того момента, как доктор обмазал его кисточкой, здоровье в общем и целом существенно выше «average». Что-то это да означает. Только вот идти в читальный зал Британского музея и сидеть там часами ему не позволяет пятая точка, так как геморроидальные узлы беспокоят больше, чем все прусские шпионы вместе взятые. Но он с радостью предвкушает потрясающий читальный зал где его ждет стопка книг о славянских языках. Он ведь сейчас изучает русский. Кроме того, уже несколько месяцев пытается доказать ошибку Ньютона при исчислении бесконечно малых, ради чего копается в трудах его самого и последовавших за ним математиков. А задача куда как непростая. На словах, что порой у него, пожалуй, too many irons in the fire, чернющие глаза сверкнули. Примечание. Too many irons in the fire – английское и иметь слишком много дел одновременно. Ленхен закатила глаза и перевела нетерпеливый взгляд на доктора Бейкета, будто желая сказать «Ну вот, я же говорила, занимается чем угодно, только не непосредственно своей работой». При этом она не знала о вчерашнем письме друга Фридриха. «Маркс должен спокойно накопить силы», — писал Энгельс. «Новый прекрасный врач ему поможет, а когда станет лучше, ради бога, пусть возвращается к неоконченным томам капитала, второму и третьему». Пусть не отвлекается от своей исторической задачи, если ему попадется очередная интересная книга, откуда можно делать выписки. Пожалуйста, пусть больше не говорит, что тема имеет так много ответвлений. Заканчивалось письмо Энгельса словами «Я умоляю тебя». «Твой друг Фред». Тут Маркс ругнулся. Оказывается, печень выстрелила в желчный пузырь. Во взгляде Ленхен отразилась тревога. Маркс упер три пальца в правый бок. Несмотря на тревожное перечисление телесных недугов, доктор Беккетт сейчас не думал об организме пациента, пытаясь наполовину весело, наполовину испуганно приблизиться к его душевному состоянию и характеру. «А как обстоят дела с ощущением температуры по ночам? Ноги хотят быть в тепле или вы часто высовываете их из-под одеяла?» Марксу еще никто не задавал подобный вопрос. Он растерянно, недоверчиво обернулся на Ленхен, смотревшую на него ободряющим взглядом и, судя по всему, не питавшую никаких сомнений в подходе врача. И Карл так и быть ответил, что «in the night» всегда выставляет ноги на улицу радуется, находя на простыне прохладные места, куда можно их приложить, и тут же добавил: а при чем тут моя болезнь? Однако, не дожидаясь разъяснений, он продолжил, что интереснее было бы узнать, почему при виде тарелки он сразу теряет аппетит. Ведь уже несколько недель не позволяет себе, как следует заложить за воротник. Хотя джин at the right time, добавил больной, стимулирует мозг. После небольшой паузы, менее напористо Маркс признался, что страдает от недостатка не только сна и аппетита, но и уверенности. Все чаще на него нападает глубокая тоска, как на великого Дон Кихота, и вообще он как-то broken down. Доктор Бекет, желая добиться доверительных отношений и чуть притормозить возбужденный словопоток, сказал «Если вам что-то непонятно, всегда спрашивайте меня, и я попытаюсь объяснить». «Потребность ваших ног в тепле или холоде говорит мне, каков ваш человеческий тип, иначе говоря, конституция. Я убежден в том, что не любое лекарство подходит любому пациенту. Прохладный тип нуждается в одних пилюлях, разгоряченный в других. Вы, мне кажется, второе». Маркс не понял, как воспринять наблюдение, похвалой или упрекам. Доктор Беккетт, считавший его взгляд, добавил, «Это, кстати, совершенно безоценочно. Я просто ищу верный путь гармонизации происходящих в вашем организме процессов». Взвесив быстрые улучшения, в самом деле наступившие за последние дни, Маркс решил не произносить слово «фокусы» и в виде исключения не поддаваться склонности во всем сомневаться. «Коли уж они заговорили о температуре, — сказал он, — ему хотелось бы поделиться своими мыслями ин пункта погоды». Вечно пасмурное небо и сильные ветры, особенно по вечерам и ночью, действуют на нервы, как и холодный рейн. Вообще, виновником миогелоза в области бедер и в левой части груди, которая вызывает сильнейшие боли, прежде всего при кашле, является британский климат. Да и бронхиальный катар, как легко услышать, пока не прохрипел своего последнего слова, потому что в Лондоне всегда холодно и сыро. Беккету, показалось, наступил момент отвлечь от страданий пациента, несомненно обладавшего невероятным талантом расписывать свои болезни, тем более, что все явственнее обнаруживающие себя скорби жизни изгнанника кое-что ему приоткрыли. «Могу я кое о чем спросить вас, мистер Маркс? Я случайно заметил там на столе книгу Дарвина. Какого вы о ней мнения?» Этот вопрос Беккета тоже застал врасплох Маркса — который еще обдумывал медицинское значение испытываемых им ощущений жара в ногах и холода в грудных мышцах. «Некоторое время назад Дарвин написал мне письмо. Он считает капитал потрясающим, что для англичанина, имеющего мани, совсем не очевидно. Я думал, любители орхидей ничего не смыслят в таких вещах». Маркс все сильнее хрипел. Он осторожно встал с кресла и, поймав равновесие, обеими руками несколько раз провел по своей гриве. Доктор Беккетт, до сих пор беседовавший с Марксом только когда тот лежал или сидел, видел перед собой льва, чья шерсть обтрепалась, а лапы сохранили лишь воспоминания о гибкости. Маркс потянулся, зевнул, сделал пару шагов к окну и наклонился, максимально приблизив глаза к лежавшим на столе книгам, а найдя, наконец, нужную, и, видимо, слишком быстро выпрямившись, тут же ругнулся, что у него кружится голова. Опять накатил кашель, и он с помощью Ленхен поскорее вернулся к креслу. Какое-то время о разговорах не могло быть и речи. Ленхен подала стакан воды и заявила, что она категорически против прогулки в парке. Беккет кивнул, велел ей накапать двадцать капель от кашля и записал что-то в блокнот. Когда приступ прошел, Маркс вынул из книги Дарвина о видах письмо и начал его читать, почти прижавшись под слеповатыми глазами к листу бумаги. «Даун, Байкенхем, Кент. Дорогой сэр, благодарю вас за честь, которую вы мне оказали, прислав свой великий труд». Два последних слова Маркс интонационно выделил. «О капитале». Я мечтал бы быть более достойным этого дара и лучше понимать глубокие и важные вопросы политической экономии. Проводя исследования в столь разных сферах, полагаю, мы оба всерьез стремимся к расширению знаний, что в долгосрочной перспективе послужит счастью человечества. Остаюсь, дорогой сэр, преданным вам Чарльз Дарвин. С каждым словом лицо Маркса светлело, Он не мог скрыть гордости, посетившей его и на сей раз при чтении этого письма, и, аккуратно складывая лист бумаги, заметил, что Дарвин понял, насколько важен капитал. А ведь он читал по-немецки, поскольку тогда книгу еще не перевели. «Мир несправедливо уделил его труду слишком мало внимания», через какое-то время добавил автор, «и им опять овладело раздражение». Нельзя было не заметить, что Маркс нередко размышляет, почему не удостоился признания, как и того, каким последствиям подобные размышления привели. «Это очень трудно понять», — тихо сказал Маркс, «поскольку, по его предположениям, основополагающий труд такого масштаба должен был пользоваться большим спросом. Ведь с книгой Дарвина о видах так и случилось». Больной сидел в кресле с видом побитой собаки. И все же доктора Беккета не удивило бы, если бы он вдруг вскочил, начал ругаться и вцепился зубами в очередной раздражитель. «По каким же причинам человечество не заинтересовано в собственном освобождении?» С горечью в голосе спросил Маркс Беккета, размахивая при этом руками во все стороны, как будто искал ответа в воздухе. «Даже капиталисты, об устранении которых идет речь, должны бы изучать книгу с превеликим вниманием, «Иначе как они подготовятся к тому, что им предстоит?» «Должно быть дело в непонятности», — вырвалось у доктора, и он тут же пожалел, что не сформулировал свое суждение более дипломатично. Но слово не воробей. Несмотря на то, что в легких осталось мало воздуха, который хоть и свистел, но для громкой ругани был недостаточен, Маркс проворчал. «Объективная наука не нуждается в языке Шекспира или Генриха Гейна». На последних словах опять подступил кашель и больной выдавил «Научные труды, движущие человечество вперед, как правило, читать нелегко, ярким цветистым фразам там делать нечего». Это была вовсе не критика отнюдь. Конечно, не разобравшись в экономической терминологии, я приуныл, но ничуть не поколебался в моем мнении о том, насколько важен ваш труд. «Я постоянно лечу пациентов в нищих кварталах Лондона. Они болеют, потому что целыми днями вдыхают на фабриках пыль и другую гадость, и скверно питаются». Доктор аккуратно уложил слова в промежутке между приступами кашля. «Вы действительно пытались читать мою книгу?» Маркс вроде бы слегка воспрянул. «Да, пытался, но потерпел неудачу». «Если то, что вы говорите, правда, то для меня это загадка». Человек, который э, вы где учились в Кембридже, который учился в Кембридже, не понимает мой анализ. Что же там такого сложного? Возможно, вам не хватило терпения. Ведь понял даже английский коллекционер Жуков. В голосе Маркса опять появилось раздражение, от чего он засипел еще больше. Для понимания новых фактс, нужно быть готовым проникнуть в мир чужих мыслей и войти в неведомые «румс». Он тоже попотел, читая в оригинале этот кирпич, и Карл несколько раз ударил ладонью по обложке книги Дарвина. Маркс беспрерывно откашливался, прокашливался, а доктор Беккетт внимательно слушал. Да, было чертовски трудно следить за дотошными описаниями этого естествоиспытателя, которые, кстати сказать, отнюдь не напомнили ему Джейн Остин, чье имя пациент произнес особенно язвительно. Он не заметил, чтобы над Дарвином, когда тот формулировал свои наблюдения за средиземноморским бедренцем или яичниками беззубки, порхали музы. «Я, кстати, должен передать вам от мистера Дарвина привет и пожелание скорейшего выздоровления». Маркс так растерялся, что ярость как рукой сняло «Вы знаете Чарльза Дарвина?» «Да, он мой пациент». «А что с ним? Он серьезно болен?» «Ну, я не могу вам сказать. Могу лишь сообщить, что у него некоторые проблемы со здоровьем». «А сколько ему сейчас? Я уже давно ничего о нем не читал». «За семьдесят. Вскоре выйдет его последняя книга». «За семьдесят? Я столько не протяну. А что за книга?» «О повадках дождевых червей». «Дождевых червей?» «Как раз для ублюдочной Англии. Рейнгарден — сырая земля». Беккетс морщил нос, а Маркс, пытаясь справиться со все более сильными хрипами в голосе, дико закашлялся. Постепенно кашель отступил, начала действовать смесь морфия и хлороформа — квенини-дизульфурикум — и больной успокоился. После довольно продолжительного молчания доктор спросил у слегка осоловевшего Маркса, А что-то кроме бедренца и беззубки в книге Дарвина вам понравилось? По множеству закладок видно, что вы потрудились как следует. Еще бы. Лицо у Маркса расслабилось, речь стала мягче. Потом и кровью. Работа вполне окупилась, ведь Дарвин жутко здорово разделался с брехней про загробный мир и подложил попам огромную свинью. Как с удовольствием отметил доктор, у больного ненадолго закрылись глаза. «Он дал научное обоснование материализму, а тем самым и коммунизму», — Маркс зевнул. «Что вы имеете в виду?» «Многие левые всегда ненавидели Чорч, но просто не могли объяснить, как возникло все, что есть на нашей планете. У них было ощущение, однако не научное объяснение, пока не появился Дарвин». У Маркса кончился воздух, и прежде чем продолжить, он не без труда накачал его в легкие. Дарвин доказал историческое развитие в природе и тем самым смел христианство, иудаизм и всю эту сверхъестественную дребедень. Маркс сделал глубокий вдох носом и одобрительно заявил «Он вложил нам в руки меч, чтобы обезглавить религию. В этом отношении он просто потрясающий». У Ленхен был подавленный вид, доктор Бекет думал, а Маркс бормотал что-то о телеологии, которую раньше не получилось додавить. Только сейчас люди получили возможность не таращиться, как заколдованное, на потусторонний мир, а устраивать свою жизнь по эту сторону. Раздумывая над ответом, доктор увидел наверху книжной полки бюст Зевса. Сначала он подумал, что Маркс увековечил в гипсе себя, настолько они казались похожи. Его позабавило представление, как верховный греческий бог помогает немцу метать громы и молнии. Передохнув, Маркс торжественно провозгласил «Природа сама себя делает. Не только бедренец, но и человек состоит из химических элементов. Крошечные белковые комочки, как «starting point». Он стучал кулаком по обложке. «Правда, приходится мириться с неуклюжим английским методом Дарвина. Вы о чем? О том, что вы, англичане, даже в природе хотите видеть капиталистическую резню. Повсюду борьба, сильнейший должен победить». Маркс сжал кулак, вытянул руку и шарахнул по книге Дарвина. «А ведь тут классическая круговая аргументация!» Указательным пальцем Маркс принялся рисовать в воздухе круги. «Дарвин перенес борьбу за выживание, которую наблюдал в капиталистической системе, на животных и растения. Нет, он вовсе не случайно почуял в природе свою английскую классовую борьбу». Доктор Бекет поморщил нос, показав при этом заячьи зубы, что, как решила Ленхен, ему не шло. «А чем занимаются буржуазные политики?» Они по-своему выворачивают борьбу за жизнь, и вопят. Существует непреложный закон природы, объясняющий, почему и в человеческих обществах живут слабые и сильные. Слабые, о, пусть себе подыхают. Маркс открыл рот, втянул воздух и едва слышно прошептал, хорошо бы, мол, выкурить на пробу одну сигару, чертовски хочется курить, и снова вздохнул. «Коммунистическая политика бессмысленна, если природный закон легитимирует соревнования, в котором проигравший погибает. Разве никто не понимает, что все идет по кругу?» Маркс запыхтел, пытаясь взять под контроль неподдающееся дыхание. Вдруг он широко открыл глаза и крикнул доктору. «К дьяволу кашель! Я чувствую, эта собака точно ослабевает. Под такие разговоры нужно покурить. Вы ведь тоже так считаете?» «У меня остались две отличные кубинские сигары. Если от всего отказываться, жизнь не доставит никакого удовольствия». «Вам известны опыты с никотином и плотоядными растениями?» «Нет», — прорычал Маркс. «Его интерес к растениям, видите ли, весьма ограничен». «Но интерес к никотину огромен», — перебил Маркс окрыленным морфием. «Опыт Дарвина будет вам интересен. Он капнул на росянку одну каплю никотина...» и записал, что растение тут же закрыло листья, и железистые волоски в него почернели. В видение, возникшее у мавра, прокрались черные легочные пузырьки и скручивающиеся шершаво от сигар язык. «Ему хотелось понять, какая доза никотина смертельна», — продолжал Беккет. Тот же вопрос поставил себе в этот момент и Маркс. «Могу вас утешить, даже Дарвина поначалу обманула резкая реакция подопытного растения». Но уже через 24 часа прикинувшаяся мёртвая россиянка зашевелилась и выделениями из волосков переварила кусочек мяса, который подал ей пинцетом весьма обрадованный Дарвин. «Что я хочу вам сказать, мистер Маркс? Если вы не оставите курение, оно вас убьёт. Но если бросите, лёгкие регенерируются. Когда захочется покурить, возьмите лучше леденец от воспалённого горла. Байкет попросил Ленхен купить такие леденцы и спросил, «Могу я посмотреть ваше горло? Голос совсем хриплый». И безо всякого перехода добавил еще один вопрос. «Вам интересно было бы поболтать с Дарвином, когда станет лучше? Я, пожалуй, смог бы договориться о приглашении на обед или ужин. Мне кажется, было бы любопытно обсудить вопрос о круговой аргументации». Беккет достал из чемоданчика деревянную лопатку, при виде которой Маркс взрогнул и перегрозил, что во время прогулок к его гортани нужно всегда иметь в виду удушающее воздействие вторжения. Митинг с Дарвином он представляет себе с трудом, что может явить более удручающую картину, чем двое дряхлых ученых, сидящих за столом друг напротив друга. Доктор пообещал быть осторожным и показал лопатку. Его сосредоточенный взгляд проложил путь к гортани мимо уцелевших зубов в результате частого употребления красного вина и табака, изменивших цвет. Бекет пришел к выводу, что речь идет о ларингите. Простое воспаление горла было бы ему милее. «В ближайшие дни вам придется помолчать». Марк скивнул. Похоже, ничего против он не имел. «Я пришлю вам несколько медикаментов для гортани, а также новое средство от кашля». Доктор обратился к Ленхен с просьбой давать хозяину каждый час капли и каждые два часа шарики. Сок один раз утром и один раз вечером перед сном. После небольшой паузы Маркс прищурил близорукие глаза, пытаясь поймать взгляд доктора, и сказал, «Я ведь был на волосок от того, чтобы подохнуть, и все еще болтаюсь на краю могилы. Скажите, сколько мне осталось? Так быстро не умирают. Конечно, вы больны». Но мы добьемся улучшения, если вы будете разумны и станете следовать нескольким правилам. Никакого табака, повторяю, никакого курения, никакого черного кофе, никаких острых блюд. Ваш желудок не выдержал именно этой смеси. Посмотрев на Ленхен, доктор велел ей давать Марксу три раза в день теплое молоко, тогда внутренняя поверхность желудка медленно, но восстановится. Ленхен и Маркс в один голос заявили, что он терпеть не может молоко. Беккет настаивал, но позволил облагораживать молоко капелькой бренди. Организм остро нуждается в питательных веществах, содержащихся в молоке. Последовал еле заметный кивок, и Маркс сказал, «Пожалуйста, подумайте о снотворном. Как вам известно, я уже давно не могу спать по ночам без medical хелп». А когда толком не сплю, на следующий день чувствую себя отупевшим» и мысли крутятся в разбитом мозгу, как мельничное колесо в сухом ручье». На этих словах Маркс неуверенно, что объяснялось в том числе его близорукостью, встал, подошел к кожаному дивану и лег. «Послеобеденный сон», — уточнил он. Глаза больного Маркса закрылись, дыхание стало спокойнее, Беккет простился и еще раз напомнил Марксу о том, что в ближайшие дни нужно молчать. Держа шляпу в руках, он мягко добавил — «Вам нужен покой, мистер Маркс. Образ Дон Кихота не случайен. Возможно, вы слишком много на себя взвалили. Сегодня, правда, приходится бороться не с ветряными мельницами, а с приводимыми в движение паром-жерновами капитализма, но я борюсь не с жерновами», — прошепил Маркс, не открывая глаз. «Наоборот, при коммунизме вращаемые паром турбины возьмут на себя труд человека». «Коммунизм — это прогресс, а вовсе не романтическое природное состояние». Он жалобно покряхтел и, как пойманная муха, дергающая лапками, вяло добавил. Однако разница в том, что станки больше не будут принадлежать буржуазии. Частную собственность нужно kill — dead forever. Вообще-то Беккет надеялся попасть в удачный момент между бодрствованием и сном — в ту минуту, когда в дух противоречия уже ослабел, но мозг способен к восприятию. Однако было очевидно, что с увещеванием он поторопился на пару секунд. Пытаясь выиграть время, доктор еще раз открыл чемодан и порылся там, внимательно следя за дыханием пациента. Когда тот сделал три-четыре спокойных вдоха, Беккет воспользовался его седированным состоянием и опять заговорил, пытаясь, чтобы поспешные возражения Маркса не свели на нет воздействия его слов. «Отчуждение от родной среды и изгнание даются нелегко», как бы, между прочим, сказал доктор. «У него есть иммигранты среди пациентов, и ему приходится видеть последствия расставания с родиной, отрыв от семьи, чужой язык, другая культура, «Преследование, соглядатой. А в вашем случае нужно к тому же учитывать то печальное обстоятельство, что миссис Маркс тяжело больна, он недавно узнал, и ему невероятно жаль. Беккет попытался понять, как Маркс воспринял его слова, но протеста не заметил. Тогда он добавил, что принес специальные шарики, достал из кармана пиджака баночку и поставил ее на письменный стол. Ласково взглянув на Ленхен, он велел принимать три шарика после обеда, а перед сном еще три и еще после завтрака. За несколько дней они обязательно помогут развеять меланхолию. Кроме того, бывают задачи для одного неподъемные, особенно когда они захватывают целиком, когда человек несет в себе огромный потенциал и способен делать историю, что он предвидит в случае Маркса. За это приходится платить высокую цену. Ему срочно нужен отдых и никакого кнута, который подстегивал бы работать дальше. Мавр лежал очень спокойно, из глаз его выкатились слезы. Беккет тихо вышел из комнаты и спустился по лестнице. Ленхен, заметно потрясенная, последовала за ним на некотором расстоянии. Когда они пили на кухне еле ели теплый чай, доктор сказал, что у мистера Маркса почти наверняка в легкий гнойник. А то и не один. Какое-то время он сможет с этим жить, но постепенно дыхание будет затрудняться, а кашель становиться хуже. Он сделает все, чтобы смягчить симптомы, успокоить и поднять больному настроение. Тут заплакала Ленхин. Нет в этой семье счастья. Она точно знает, что работа над проклятой и неоконченной книгой просто раздавит ее мавра. И уж точно никогда еще о деньгах не писал человек, у кого их так мало. «Ничего, если я задам пару вопросов», — доктор Беккет добавил в чай молока. «Мистер Маркс удивительно непокладистый, если она понимает, что он имеет в виду. О да, он такой, но на него нельзя обижаться. Он все отдает великому делу». «Я вовсе не обижаюсь, только хочу лучше понять, откуда это взялось. Вы не могли бы немного рассказать о его происхождении?» В прошлый раз вы говорили, что уже давно работаете в семействе Марксов. О, да, очень давно. Конечно, спрашивайте. Кто были его родители? Порядочные, трудолюбивые бюргеры из Трира, с некоторой гордостью ответила Ленхен. Мавер был старшим сыном, вообще-то вторым, но брат умер в раннем детстве. Отец адвокат, мать благочестивая еврейка и дочь голландского раввина. Отец тоже еврей и тоже сын Равина, а дядя Мавра был Равином Триры. Но сам он и слышать ничего об этом не хочет. Наоборот, если кто-нибудь с ним заговорит, становится, как сказать, грубым, резким, да, иногда говорит о евреях ужасные слова — ругается на их денежные шахермахеры, называет жидами-ростовщиками, издевается над большими носами и еврейскими лицами. Тогда я зажимаю уши, хочу ему показать, что мне стыдно за такие выражения. А ведь раньше он сам от этого страдал. То есть... В детстве ему на улицах кричали «Ахи-охи, жит подохни!» От безысходности родители перешли в протестантскую веру потому что иначе отцу пришлось бы закрыть контору. Тогда евреи не могли быть адвокатами. Мистер Маркс крещен? О, да, только крещение ничего не изменило. В гимназии его продолжали дразнить. Все знали, что Маркс — еврей, хоть он и посещал протестантские уроки закона Божьего. Как говорят, еврей — это навсегда. Да и вид у него был не как у сына мозальского винодела. Чернющие волосы, глаза, смуглая кожа поэтому все и называют его Мавром. А фрау Женни говорит «мой чернявый дикарь». Если он был старшим сыном в семье раввинов, тогда его разрыв с верой еще большее святотатство, чем, скажем, в случае простого еврея, не правда ли? Да, можно так сказать. Кстати, переход в другую веру всю жизнь мучил его мать, поскольку ее заветным желанием было, чтобы умница Мавр стал раввином Трира. В душе фрау Маркс навсегда осталась еврейкой и молилась, как еврейка. До самой смерти она в каждом письме молила сына вести богоугодную жизнь. Но он умрет неверующим. Ленхен замолчала. Беккет задумался. Потом Ленхен спросила, «Скажите, доктор, сколько он проживет?» И опять заплакав, достала из кармана фартука носовой платок. На пол упала фотография — Ленхен наклонилась и смущенно подняла ее. «Ваш возлюбленный?» — с немалым любопытством спросил доктор Беккет. От частого употребления фотография поцарапалась, погнулась, уголки потрепались. «В известном смысле да, но не то, что вы думаете. Это мой сын». «У вас есть сын? Сколько ему лет?» «23 июня исполнилось 30. Его зовут Фредди». Ну, вообще-то, Генри Фредерик, но все называют его Фредди. И чем занимается ваш Фредди? Живет здесь, в Лондоне, в стенде работает токарем. К сожалению, я слишком редко его вижу. По лицу Ленхен катились слезы. Она передала фотографию доктору Бекету, увидевшему на ней крепкого молодого человека с густыми черными-причерными волосами и такими же сверкающими глазами, И смуглой кожей. Доктор открыл рот, но сглотнул, не произнеся того, что хотел. Говорите прямо, что видите. У вас общий сын? Да. Сразу после рождения мне пришлось его отдать. Он вырос у приемной матери. Энгельс ее вознаградил. Он даже публично признал свое отцовство, чтобы защитить Мавра. Поэтому его и зовут Фредди. Фредди долго не знал, что я его мать, а со своим настоящим отцом до сих пор не знаком. При том, что они похожи до смешного. С этим не поспоришь. Он не стал даже смотреть на Фредди, когда я родила его у себя в комнатке. Мавр не любит Фредди. Когда сын хочет со мной повидаться, ему приходится прокрадываться через вход для посыльных. Но последний раз он приходил два года назад. «Мне искренне жаль», — сказал заметно озадаченный доктор Бекет. «Понимаете, мы договорились. Мавр не мог прокормить даже собственную семью. Когда я ходила беременная, он неделями плевался, и фурункулы вскакивали у него один за другим. Как я могла выставлять какие-то требования? Он был раздражен больше обычного. Несколько месяцев беременность удавалось скрывать, Но потом наступил день, когда мне пришлось объясниться с фрау Женни. Мы рожали почти одновременно, она в седьмой раз, и произвела на свет мертвого ребенка. Представьте, семь родов за 13 лет. От постоянных переездов, необходимости хоть как-то сводить концы с концами, всех материальных трудностей, похорон детей, нервы ее были на пределе. Нет в этой семье счастья. Доктор сначала отставил чашку с чаем, затем чемодан и без разрешения сел на стул. Он молчал, Ленхин разрыдалась, что побудило доктора опять встать и тепло обнять Ленхен за плечи. «В следующий раз он принесет шарики и для нее», — сказал Беккет. «Честно признаться, он потрясен». «Мы месяцами молча обходили друг друга». А ведь своих детей Мавр очень любит. Доктор Беккет налил Ленхен чаю, заверил, что все ее тайны останутся при нем. Ленхен, взяв кухонное полотенце, отерла лицо и тоже села на стул. Из-за Эдгара он плакал. Кто такой Эдгар? Его любимец. Мавр тогда чуть не упал в могилу. Мне даже показалось, как будто от отчаяния хотел прыгнуть вслед за умершим сыном. Совсем потерял рассудок. Энгельс удержал его в последний момент. Щеки у Ленхен резко ввалились. Нельзя представить себе более тесные связи между отцом и сыном. Все звали его муж. Он от рождения был слабым ребенком, но жизнерадостным. Видя, что родители в мрачном настроении, так как опять нечего есть, а все серебро уже отдано в ломбард, муж своим ангельским голоском пел смешные песенки. Он всегда хотел, чтобы мы радовались. У него открылась чахотка. Когда он в страстную пятницу умер у Мавра на руках, как раз зазвонили колокола. Это взбесило Мавра. Он держал мертвого ребенка и пытался перекричать колокольный звон. «Понятно же, Бога нет!» Иначе как мог его ангел так долго страдать, а вот теперь умереть? Такого не забыть. Когда пришел могильщик забрать Муша, тот лежал на комоде в коридоре, завернутый в скатерть. На гроб денег не было. Мавр, сидел на лестнице и, запустив руки в шевелюру, кричал. Он сидел так много часов и обрадовался, когда у него началась мигрень. Потом еще заболели зубы, И он сказал, от горя, дескать, существует единственное действенное средство — физическая боль. Глаза Ленхен запали глубоко в глазницы. О том сыне он плакал. Доктор Беккет кивнул. Наступила тишина, оба неотрывно смотрели на фотографию Фредди. «Вам надо поговорить с сыном. Нехорошо жить с такими недосказанностями, ни ему, ни вам». И мистеру Марксу, кстати, тоже. Ложь, как гнойник, когда-нибудь прорвется.